После третьей порции его стало клонить в сон. Ничего удивительного, сытый и под утро, обризнувшийся и убедившись, что больше ничего не будет, пёс пошёл в будку, да и заснул на полпути к своему домику, завалившись на бок. "Не стох", забеспокоился Резинкин. "Какая нафиг разница? Давай, лезь!" Звёздочки не на погонах, на небе маленькие осветят, месяц помогает, в тоску разгоняет. Ерезинкин на раз-два метнулся через забор. Самое простое разрядить аккумулятор. Если пропара припрёт, выехать сегодня утром будет с нарочного стартера трогаться. Сворачивать замок на дверце не пришлось, он и так уже раскурочен был. Давно, похоже. Сев в машину, ведёг включил все фары, дальним светом посадил два белых пятна на стену сарая, находящуюся всего в метре от капота, и быстренько покинул двор. Пёсик, развалившийся около переднего колеса, даже не шелохнулся. Летенант Хумный недаром в университете учился. Интересно, с чем колбаска-то была? В расположении третьего взвода, третьей роты, на первом из трёх этажей казармы спокойно спал, почивал на коечке всеми нелюбимый сержант Олег Витько, личный водитель комбата. Осмеливался делать замечания этому сержантику только начальник штаба Холодецов. Остальные шакалы, то есть офицеры, мальчишку не трогали, так как знали Что комбат будет недоволен, узнав о притеснениях его личного водителя, который однажды на самом деле спас жизнь и себе, и подполковнику. Но было то в городе Самаре, и кроме самого Стойла Хрякова, расщедрившегося на отпуск для Витько аж на плюс пятнадцать суток к положенному, никто ничего рассказать об этом геройском подвиге не мог. Правда, слов комбата всем хватило. Увернулся, мог, ловко, от дорогого БМВ. Тот на тротуар выскочил, а они дальше поехали. Подробности до сих пор неизвестны. — Э-э-э! Э-э-э! — Батраков потряс за плечо водителя за десять минут до подъема. — Чего надо, химия! — зашипели обеспокоенные местные дедушки. Валей отсюда. Олег, Олег, пошли выйдем. Женёх, ничего надо. Маленький крепенький ведько хотел сна. Да дело срочное. Всё произошло опять же в туалете. Все главные события происходят в армии в туалете. Это единственное место, где не очень действует устав. Зато дедовщина действует везде и всюду. А потому здесь самое место внушать не столь старослужащему и не столь крепкому сержанту Витько, что у него сегодня неожиданно, как и положено для данного заболевания, скрутило живот. И он рулить может, только разве сидя на нежно-розовом унитазе. «Женек, ты сдурел? Комиссия не уехала, хряк меня загрызет». Давай, кручи. Сегодня я за тебя покручусь. Зачем? Не дам. Иди ты на хрен со своими приблудами. Кто тебе, мальчик, машину вылизывает? Олег в двигателях понимал не больше обычного автолюбителя, а Комбат любил слышать размеренный рёв движка. Ему частенько казалось, будто машина много жрёт. или слишком медленно трогается с места или коробка передач не втыкается как положено или просто не тянет потому что они не могут на трассе обойти какую-то там ауди приходилось идти к деду Жене первыми игрушками которого в детстве были по его собственному признанию прожжённые коршневые пальцы от ГАЗ-53 Я не могу. Олег не надеялся связаться от Батракова, но просто так сдаться он не мог. Давай. Сержант выжал водителя за грудки и припёр к стене, украшенной голубой плиточкой с розовыми узорчиками. Затем Батраков сам залез в карман штанов к водителю, достал ключи до зелёном шнурке. и другой конец, которого для страховки был привязан к кременной петле на штанах. Ухватившись за связку, он подтянул оппонента к умывальнику, где уже до официального подъёма умывался один из солдат. Без церемонов взяв лежащую на раковине бритву, он отсёк ключ от шнурка. Ну, потянул умывающегося На быстро успокоился, когда ему вернули его имущество. Иди, болей. Батраков довольный поматал ключами в воздухе. И не вздумай сказать кому-нибудь, что ты здоров. Утро выдалось тёплым. На ладонях ещё остались ощущения штатной проверки женкиных прелестей. Всё в порядке, всё на месте. Стоя у охряков, посмотрел на вставшее солнце. Хорошо дом стоит. Утром свет в окна вставать легко. Подойдя к служебной машине, комбата нахмурился. Где Витько? Ездить с другим водителем он не любил. Живот у него разболелся, товарищ подполковник. Батраков честно и преданно смотрел на комбата. Новый туалет интенсивно вкатывает. Давай в штаб. С утра пораньше Евздрихин вышел из дома с миской каши в руках и свистнул пса. Собака не прибежала на зов, чего никогда не случалось. Спустившись к будке, прапорщик огляделся и увидел овчарку, дрыгнувшую рядом с колёсами машины. Только лишь когда он снова свистнул над самым ухом, пёс проснулся, виновато посмотрел на хозяина и завилял хвостом. Старый, старый стал. Евздрихин трепал лохматый загривок. Иди, ешь. И он понёс миску к месту кормёшки. Немец лениво потянулся, оттягивая задние лапы и немного прогибаяю спину. взвнул и пошёл тропезничать но до того как коснуться каши пёс выслушал ненормированную прозу в исполнении хозяина человек распекал сам себя за распизд с того нажимал на какие-то кнопки в машине летяланта растолкал резинки после того как притопал с завтрака Товарищ лейтенант, и вы просили разбудить. Не успел Мудрецкий свесить с койки белый ноженьки в чёрных вонючих носочках, как невали на тумбочке гаркнул: "Сверна!" По тяжеленным шагам Юра безошибочно определил поступь комбата. "Сюда идёт". Не завязать шнурки на берцах он не успел. Так вскочил Мудрецкий. Достафузей, здоровый командир батальона, загородил собой белый свет, нависнув над лейтерантом, спешно примострячившим очки на носу. Даже дышать тяжко стало. Вызводный почувствовал боль в коленках от того, как он сам того не желая, вытягивается в струнку. "Я", пискнул Юра. "Чего бледный такой?" Настурбировал всю ночь. В казарме никого не было. Будивший Резинкин, понятное дело, резко исчез. А тет-а-тет, -тет, стоило хряков, позволял себе достаточно. Ну и зрителей любил. Концерт мог дать перед строем. С народом задора больше. И фантазия на языке вертится. Из модной службы лейтенант молчал. «Пойдем». Вместе полюбуемся на евро-толчок. Вошли. Встали посредине. И где ж ты, дорогой товарищ, взял материал? Юра сморгнул, сглотнул и поджал губы. Надо что-то отвечать или не надо? Я выполнял приказ. Чей? Чей приказ? Солдатики. По чудёв настроения комбата мигом шуганули с прочь кто недописавший, кто не докакавший ваш Хамиш что-то я не помню чтобы я приказывала моим личным кафилям и выписанным из города унитазами для офицеров оформлять ротное и отхожее место мудрецкий молчал В туалет, хватая ртом воздух, вбежал Ефретор Петрушевский. "Товарищ подполковник, майор Холодей светил передать, что генерал встал и завтракает". Стояла Харьяков взглянул на часы. Оклемался с опережением графика. "Ох, уж и мне эти десантные войска, пидрили крылатые матьих". Вобрав в себя побольше воздуха через нос, так, чтобы прошибло. Он хотел было сплюнуть под ноги, но сдержался и дошёл до унитаза. Не трясись, мудрецкий, всё путём. Только люстру сними и со всеми вешурками в штаб её, ко мне в кабинет. Смотри, чтобы ни одну детальку не просрожали. На выходе из казармы под полковников поджидал батраков. Товарищ подполковник, два баллона спустили. Что? Нормально же доехали. Ты где-то стекло поймали? Запаски нет. Я вздрихи на сюда. Что бы через 10 минут он стоял у штаба под парами. Не хватало мне в такой день обосраться.